Восхищаясь своим первенцем, которому тогда шел восьмой месяц, Константин Николаевич говорил, «У нас был только большой вопрос о том, как звать его попросту, в домашнем быту. В нашей семье столько Николаев, что нелегко придумать для каждого уменьшительное имя. Большего брата, Николая Николаевича, до сих пор зовут Низя. Имя, которое осталось за ним еще с моего детства, когда я иначе не мог его выговорить. Николая Александровича, сына цесаревича, Никс, Николая Максимилиановича, Коля, пришлось мне назвать моего Никола. К о том, как покойный великий князь Михаил павлович хотя взрос и воспитывался вместе с государем, держал себя перед ним в присутствии других дисциплинарно, называя его не только вы, но всегда, Ваше Величество, я спросил, соблюдал ли он те же формы и в семейном кругу в отсутствии посторонних. «Всегда и непременно», — отвечал великий князь. «Не знаю, как бывало у них с глазу на глаз, но когда находился тут хоть один из нас, все шло, как и перед всеми вами». Но странное дело. В письмах Михаил Палыч отступал от этой формы, и всегда называл Государя не иначе, как ты и любезный Ника. А вы, Ваше Высочество, как называете Государя? И я, и наследник, и братья, в письмах всегда любезный папа, а в разговоре тоже папа. Государь прибыл в Варшаву 3 октября. Там уже ожидали его принцы Фридрих Нидерландский с супругою, Гессен Кассельский, Шлезвик Гольштейн Зондербург-Люксбургский и Евгений Вертембергский. Сверх того приехали вечером того же дня великая княгиня Ольга Николаевна с супругом, а спустя несколько дней император Австрийский и от прусского короля первый его министр, граф Бранденбург. В Варшаве... Россия решала судьбу мира, если не совсем так, как некогда Наполеон в Париже, то, по крайней мере, в той степени, сколько позволяли новые конституционные формы Европы и участие в правительственной власти самих народов. Через день после приезда государя, 5 октября, Варшава была свидетельницей торжества особенного рода. 50 юбилея службы его наместника – знаменитого князя Паскевича. При этом случае император Николай окружил героя своего царствования всем возможным почетом. Вся церемония была подробно описана в современных газетах, и читая тогда это описание, я невольно перенесся за 18 лет тому назад, когда, утвердив в полном собрании Государственного совета «Свод законов», Государь возложил на Спиранского, снятую тут же с самого себя, Андреевскую звезду. Минута эта была тоже глубоко торжественной, но не шла, однако же, ни в какое сравнение с той овацию, которую достоился фельдмаршал при праздновании его юбилея. Кто стоял выше? Творец Лесвода или счастливый победитель персиян, турок, поляков и венгров? решит история. Но Варшавское торжество 1850 года послужило новым доказательством, что между полководцем и государственным человеком слава и блеск всегда на стороне первого. Румянцевым, Орловым, Суворовым, Кутузовым, Барклаем воздвигнуты памятники, а граф Спиранский, как я уже однажды сказал, живет только в своих делах. Государь пожелал, чтобы к приезду в Варшаву императора Австрийского прислано было туда 30 человек нижних чинов из полка его имени, в полной новой обмундировке. Повеление об этом привез фельдъегерь из Белой Церкви. Отсюда послали за людьми в Ямбург, где стоял полк, и по обмундировании отправили их к месту назначения на почтовых. Так что от минуты посылки фельдъегеря из Белой Церкви до прибытия людей в Варшаву прошло всего 10 дней. Изумительно и почти невероятно, но примечательны были и слова при рассказе о том князя Чернышева. «В течение долголетнего моего управления военным министерством я, быстротою и распорядительностью моею, Так избаловал государя, что он теперь ничего не считает невозможным. Государь возвратился из Варшавы в ночь на 21 октября прямо в Царское село. Но на этот раз в ожидании императрицы, которая намеревалась предпринять обратный путь 25 числа, расположился в Старом дворце, а не в Александровском в котором всегда прежде жил. Ему казалось слишком грустным оставаться одному в том здании, которое было свидетелем последних страданий и кончины его дочери. И потому он предпочел поместиться поближе к цесаревне, жившей также еще в одиночестве в старом дворце. Это временное помещение, самим им выбранное, было однако ж нисколько невеликолепно, Всего три покоя с одним антресольным для камердинера в нижнем этаже рядом с гауптвахтую. До возвращения императрицы пребывание государя в царском селе было, впрочем, более номинальное. Он почти столько же времени или еще и более проводил в Петербурге, оставаясь там часто и ночевать для итальянской оперы «Сперсиани и Марио», и для балета «Скарлоттою грязи». Глава 21. Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор Кавелин, открытие Николаевского моста, празднование 25 царствования императора Николая I. Александр Александрович Кавелин, преемник графа Эссена с 1842 года в должности Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, был одним из благороднейших, благонамереннейших и прямодушнейших людей, истинный патриот, душою и сердцем преданный императору Николаю, при котором состоял адъютантом еще в бытность его великим князем и наследнику-цесаревичу, которого некогда был воспитателем. Несмотря на все эти прекрасные качества, он имел, однако же, и разные странности, давно уже доставившие ему в публике репутацию оригинала и некоторым образом человека эксцентричного. Являясь красным лицом по новой своей должности, он всем жаловался на слабость здоровья и на свое незнание в делах. «Я, — говорил он, — не имел ни права, ни возможности отказаться от этого назначения, но чувствую, что найду в нем свой гроб».